Глава четвертая. В начале декабря в местных газетах появилось объявление о помолвке Фрэнка Дарка и миссис Кэтрин Мьюир. Никто особо не удивился. С первой же недели возвращения Фрэнка домой было ясно, куда дует ветер. Все посчитали, что Фрэнк вьет себе неплохое гнездышко. Кейт, как невеста, стояла на пару ступеней выше того, на что он мог бы рассчитывать. Правда, с таким лицом, как у нее, лучше не показываться на люди. К тому же она любила командовать. Но у нее имелись деньжата, что и требовалось Фрэнку. О решении Кейт сложилось невысокое мнение. Многие полагали, что она сильно рисковала. Впрочем, Фрэнк не собирался возвращаться на Запад. Он хотел купить ферму на деньги Кейт и обосноваться среди своих. Возможно, оказавшись на глазах у многочисленной родни, он будет вести себя как подобает. В день свадьбы Фрэнк напился вдрызг, но общественное мнение простило его. Человеку нужно достаточно мужества, пусть даже в хмелю, чтобы жениться на пухлой вдове Кейт. Пошли слухи, что Фрэнк нацелился на Тривов, Одни говорили, что Хью отказался продавать ферму и жестко осадил Фрэнка. Другие, что он обдумывает предложение. Кейт всегда нравился Тривуф. Джоселин, конечно же, слышала эти сплетни. Фрэнка она не видела с того вечера в церкви Серебряной бухты, но информация про его ухаживание вскоре дошла до нее, нисколько, впрочем, не задев. Ну и что такого? Она всегда презирала Кейт Мьюир. «Какая разница, на ком женится этот новый красноносый и лупоглазый Фрэнк?» Зато в какие страдания ввергло ее известие, что он собирается купить ферму Хью. Фрэнк в Тривуфе. Черная усатая крокатица Кейт — хозяйка фермы. Джоселин бросилась к себе в комнату, чтобы осознать новость, и поняла, что не может ее переварить. Тот день она пережила с трудом. Мать и тетка без конца припирались из-за того, что Рэйчел съела что-то неподходящее, и у нее опять расстроился желудок. Тетка вынуждена постилась с того самого вечера, когда Джоселин открыла ей правду об Иорданской воде. Она так распереживалась, что заболела. Пришлось даже вызывать Роджера. Джоселин ненавидела себя за неосторожное признание. В жизни Рэйчел и без того было мало стоящего. Лучше бы племянница откусила себе язык, с которого сорвались роковые слова. Но теперь уж ничего не изменишь. Потрясенная хозяйка сокровища сняла бутыль с каминной полки и закопала в саду. А затем ее одолели желудочные колики. Вскоре причин, по которым Джоселин следовало бы держать язык за зубами, только прибавилось. Желудок тети Рейчел стал осью, вокруг которой теперь вращались все домашние трапезы. Того и этого есть нельзя, потому что утроба бедняжки Рэйчел подобных кушаний не принимает. Если все же неудобоваримое появлялось на столе, бедняжка Рэйчел не могла справиться с искушением, за которым следовало бедствие. Вчера вечером явились гости — и пришлось подать к чаю кое-что из запретного. Миссис Клифорд предупредила Рейчел, что сырное суфле ей не подходит, на что страдалица раздраженно огрызнулась, что сама разберется со своим желудком. Сегодня пожинались плоды вчерашнего, и Джоселин приходилось это терпеть, стиснув зубы, как заслуженную кару за свой промах. Но смириться с известием о Тривуфе никак не удавалось. Она смотрела на ферму, лежащую среди загадочного молчания снежных полей, залитых лунным светом. Смотрела на тени облаков, что гнал по небу ночной ветер. Дом почти исчезал в серебряных чарах зимнего пейзажа, то вдруг появлялся на белой вершине холма в холодном призрачном сиянии. Там ли Хью собирается ли продать тривуф? Хочет ли получить развод и жениться на Полин Дарк? Казалось, кто-то выкрикивает эти вопросы пронзительным голосом в тишине, царящей вокруг. Но ответов не было. Эти осени зима стали нелегкими для Джоселин. Она чувствовала себя неописуемо несчастной. Жизнь сыграла с ней злую шутку. Предала, посмеялась над ней. Стоило развеяться мороку романтического увлечения, а сейчас Джоселин с горечью признавала, что это был именно морок как вернулись былые чувства к Хью. Он вдруг снова стал столмил ее сердцу. Не то, чтобы у нее появилась надежда, будто когда-нибудь между ними все устроится. Она была уверена, что теперь Хью не только ненавидит ее, но, быть может, и презирает. Кроме того, он собирается поехать в Штаты за разводом и жениться на Полин. Все так говорят. Джоселин измучила себя ревностью. Сам вид Полин был ей ненавистен. Она подозревала, что та уже воображает себя хозяйкой Тривуфа. Джоселин вспоминала, как Хью и Полин мило беседовали на похоронах тети Бекки, поглядывая на ферму. Но еще ужаснее было представить там Фрэнка и Кейт. Это стало бы надругательством. Пока Хью остается в Тривуфе, Пусть даже сполен, Джоселин не будет чувствовать себя в конец обездоленной. День и ночь она смотрела на ферму, любя и желая ее все сильнее, поскольку не осмеливалась позволить себе любить и желать Хью. Наблюдала за фермой в бурю, когда снежные рукава завихрялись вокруг дома. В пору морозного заката любовалась огнями ее окон, сиявшими, как драгоценные камни, в оправе розоватых снежных полей. В дождливые дни следила, как ливень укутывает Тривуф своим плащом. Среди утренней тишины упивалась бледным золотом и туманным серебром рассвета. Он был там, ее дом, единственно настоящий, такой притягательный и недосягаемый, недоступный и желанный. Дом, откуда она изгнана навсегда, Собственным безрассудством. Там поселится Полин или хихикающая толстуха Кейт. Джоселин стиснула зубы. Безумный порыв охватил ее. Что, если прямо сейчас, пока Хью сидит один, а за стенами завывает ветер, пойти и броситься к его ногам? Умолять о прощении, попроситься обратно, унизиться, растереть себя в пыль перед ним? Нет. Она не может. Смогла бы, если бы имела хоть малейшую надежду, что не совсем ему безразлично. Но она знала, что теперь он любит Полин. Все так говорят. Темноволосую и смуглую, стройную Полин с миндалевидными бархатными глазами. А она, его пока неразведенная жена, осталась без любви, без дома, без корней и теперь до конца дней своих обречена стучаться в закрытые двери. Строка из стихотворения, прочитанного давным-давно и забытого, вдруг всплыла в ее памяти, превозмогая неуют, усталость и старость ради мечты. Да, это про нее. Ради призрачной мечты. А ныне мираж рассеялся. Джоселин, простонала из гостиной тетка, я хотела бы, чтобы ты наполнила грелку, принесла ее наверх и положила мне на живот. А если это не поможет, тебе придется позвонить Роджеру, хотя он наверняка сейчас катает на своей машине Гаю Пенхоллоу. В наши дни так просто расстаться со старой любовью и найти новую. Кажется, больше нет на свете глубоких чувств. Тетя Но как раз шла к Грэмам. Они уже посылали за ней три раза и каждый раз понапрасну. Но она не в претензии. Говорит, Грэм вопил по телефону так, словно должен разродиться вместо жены. Тетя Но точно знает, что хозяин кувшина Бекки будет выбран с помощью жребия. Дэнди перебрал на серебряной свадьбе Белидарка Дарка и проговорился. «Такой жеребий аморален и должен быть пресечен законом». «Дэнди не пил на той свадьбе», — устало возразила Джоселин. «Он принял слишком много утоляющего от колик, потому и вел себя странно. Он надежно хранит свои секреты тетя Рэйчел». «И как не стыдно распускать подобные сплетни!» — вздохнула больная. А еще тетушка Но говорит, что Магрет Пенхоллу нашила себе в у уйму дурацких модных нарядов. Магрет следует прижать хвост. И если бы не желудок...» Тетя Рэйчел издала жалобный стон. «Я бы пошла и это сделала. Но сейчас у меня сил не хватит. Я живу на супах да кашах».